Страница 445. Письмо 71. Михаилу Никифоровичу Каткову. Черновое. 1856 год. Декабря 1 Петербург. Многоуважаемый Михаил Никифорович, напечатанное в московских ведомостях объявление от «Русского вестника» о исключении господина Тургенева и меня из числа его сотрудников весьма удивило меня. Примечание первое. В 1855 году вам угодно было сделать мне честь письменно пригласить меня в число сотрудников Русского Вестника. Примечание второе. Я имел неучтивость, в чем совершенно сознаюсь, и еще раз прошу вас извинения по рассеянности и недостатку времени не ответить на лестное письмо ваше. В том же году господин Корж лично приглашал меня принять участие в Русском Вестнике. Примечание третье. Не имея ничего готового, я отвечала совершенно искренно господину Коршу, что весьма благодарен за лесное приглашение, и что, когда у меня будет что-нибудь новое, я за удовольствие почту напечатать статью в вашем журнале. Весной господин Мефодий Никифорович Катков, встретив меня у господина Тургенева, сообщил мне, что я почему-то уже, честным словом, обязан в нынешнем году доставить повесть в редакцию «Русского вестника». Я ответил вашему брату то, что я мог ответить, не имея ничего готового и прежде не обещанного. Я ответил теми же общими фразами, полуобещаний и благодарности за лесное приглашение. Вот все мои отношения с редакцией «Русского вестника». Конечно, было бы лучше с моей стороны отвечать господинам Коршу и Каткову резким отказом, и только тогда, когда моя статья была бы готова прислать ее к вам. Без сомнения, это было бы логичнее, а главное, выгоднее и безопаснее для меня во всех отношениях. Но кто из нас не отвечал общими, учтивыми полуобещаниями даже на приятные приглашения, которые сам не знаешь, в состоянии ли будешь выполнить, хотя и желаешь этого?» Я не считал и не считаю себя обещанием, обязанным перед русским вестником, хотя имя мое без моего на то согласия и было напечатано в списке сотрудников журнала. Сама редакция русского вестника, как мне кажется, не считала меня своим сотрудником, судя по тому, что после разговора с господином Коршем ни разу не обращалась ко мне, не изъявила желания узнать моих условий при печатании моих статей, не спрашивала... «Какие будут это статьи?» и не исполняла в отношении меня обыкновенных условий редакторской учтивости к своим сотрудникам, то есть не посылала мне книжек своего журнала. Но ежели вам угодно буквально понимать мои ответы, господам Коршу и Каткову, что я почту за удовольствие печататься в русском вестнике и принимать их за положительное обещание, то и в этом случае позвольте вам заметить, что никогда не означав времени, когда я отдам свою статью, я ничем не доказал, что я не хочу исполнить своего обещания. «Я могу прислать статью через месяц, через год, через два одним словом по истечении срока условия современникам, вызвавшего ваше объявление. Ежели редакция «Русского вестника» нашла необходимым оговориться перед публикой в преждевременном напечатании моего имени в списке сотрудников, то, обвиняя в этом меня, она поступила, мне кажется, не совсем справедливо. Представляя на ваше усмотрение дать или не дать этому письму ту же публичность, которая дана была вашему объявлению, потому-то объявление ваше удивило меня и, скажу искренно оскорбило меня, мне было неприятно и больно видеть, что человек, которого я уважаю, как редактора, одного из лучших наших журналов позволил себе публично, безопасно и несправедливо оскорбить своих товарищей и собратьев по литературе, имея право их обвинить только в слишком большом расположении, которое они принимали в вашем издании и в неуместной учтивости. На ваше усмотрение, предоставляя напечатать или нет это письмо в московских ведомостях, имею честь быть ваш покорнейший слугам, граф Лев Толстой. Смотри примечание четвертое. Примечание первое. Катков в объявлении об издании «Русского вестника» на 1857 год Московские ведомости, 1856 год, номер 138 от 17 ноября, обвинил Тургенева в нарушении своего обещания дать в его журнале повесть «Призраки», которую он якобы под названием «Фауст» опубликовал в «Современнике», а также намекнул, что и Толстой не сдержал своего слова. Примечание второе. Письмо неизвестно. Примечание третье. Толстой впервые встретился с Коршем на вечере у Тургенева 23 ноября 1855 года. И четвертое примечание. Письмо не было опубликовано. Неизвестно, было ли оно послано адресату. Конец примечаний.